ускользавшие от следственных органов, от ревизорского досмотра. Это были дела хищения, которые самолично расследовал Петр Григорьевич Котов. Зачем-то ему это было нужно. Расследовал и принимал участие. Расследование шло изнутри. Понадобилось человеку все до конца понять. Перед собственной кончиной хотя бы. Диагнозы устанавливают врачи, но больной, заболевающий лучше любого врача, осознает, что болен, заболевает. Таится, таит от других, от себя, но знает, осознает, но вслушивается в себя, но начинает укладываться, как укладываемся мы в дорогу. Кто приводит в порядок свои архивы, кто шьет себе траурное платье, кто переписывает завещание, кто, как вот Петр Григорьевич Котов, начинает... Проводить самоличное дознание, чтобы понять всю меру, всю глубину своего падения. Понял Павел Петрокотова, обучила жизнь Павла Шорохова уму-разуму. Тетрадь была разгадана, но не прочитана. Только Митрич пока был прочитан, Митрич и был этим ключом к прочтению тетради. Петр Котов знал все про всех. Павел не знал почти ничего. Но тот умер, а Павел был жив, и у него была эта тетрадь, завещенная ему в самую последнюю минуту ее владельцем. Это значило, что Петр Григорьевич Котов хотел, чтобы Павел понял все то, что понял он. Хотел, чтобы тетрадь эта не исчезла. Хотел, чтобы следствие продолжалось. Он предостерег никому. Да, это была опасная затея. Недаром. Так рыскал, так выспрашивал Митрич, вызнавая, не осталось ли каких записей после Котова. Чувствовал, догадывался, подметил, что тот пошел по его следу. — Да, это была опасная тетрадь. Теперь надо ее прятать. Теперь надо все время оглядываться. Детектив начинается. Не верилось, что он становится участником детектива, начинает жить по законам кинофильмов, над которыми частенько подшучивал. Жизнь — это вам не кино. В жизни все попроще, поскушнее, хотя убивают и грабят и воруют, сажают вот тоже. Но хотя и крал, судили его, хотя и сидел, Павел не мог свести, сравнить свою жизнь с какой-то киношной историей. Змей ловил. Это ли не кино? Но это была работа будничная, изнурительная, скучно-опасная, какое к черту кино. Вернулся, попал сразу в постель к потоскухе, Сразу запутали его, толкнули к старому, да еще и с нуля почти. Но и это была жизнь. Ничего в ней не было для экрана, для того, чтобы посмотреть, поудивляться, пугаясь. Но, впрочем, не прерывая ужина. Это была жизнь. Такая вот, какая задалась. Будничная, грязноватая, незадачливая. Тут не про что было рассказывать, нечего было показывать. Но вот и влип в детектив. Эта тетрадь могла и жизни лишить. Сжечь бы ее, изорвать, разлепить на странице и сжечь прямо сейчас. Или спустить все в канализацию, а память... А то, что узнал? Это узнанное уже потянет и дальше ниточку. Разгадываться будут буквы, одна за другой, одна за другой. Тетрадь еще не прочитана, там еще и еще что-то есть. Нет, сейчас ее уничтожать нельзя. Пусть договорит свое. Но оглядывайся, Паша, оглядывайся. Серьезные мужички стоят за этими буквами, оборотни. Волки, прикинувшиеся колобками. Спать захотелось, смертельно захотелось спать. Павел спрятал тетрадь в чемодан, поискал, куда бы спрятать чемодан, не нашел в этой квартирке ни одного потаенного места, затолкал чемодан под тахту. Он не решился лечь на эту все же девичьей белизной постель, прикоснуться к этим горкой подушкам. Он сложил два половичка — Накрыл их простыней, скинул костюм, завернулся в простыню.